Глава вторая. Невидимая действительность, в которой живут умершие. Первое. Наши мертвые живы. Они вовсе не покоятся в бессознательном сне. Их тело, душа и дух не уничтожены полностью. Дух и душа человека — продолжают существовать после того, как оставят земное тело, независимо от того, спасено оно или нет. Ограничимся двумя примерами. Первый из далеких времен. Магистр Шельков из Вюртемберга, отправившийся в 1777 году миссионером в Индию, договорился со своим близким другом Эммендерфером, что тот из них, кто умрет первым, должен явиться другому. В том же году Эммендерфер лежал однажды ночью без сна. Внезапно дверь отворилась, и он увидел, как в комнату вплыла одетая в белая фигура, а затем услышал «Я твой друг, Шельков. Я ощущаю здесь невыразимое блаженство, но наш уговор не дает мне покоя. Через полгода из Индии пришло известие, что Шельков в то самое время умер в Мадрасе. Этот случай показывает еще и то, что нам, смертным, не подобает заключать такой уговор, потому что это дерзость. Второй пример из нового времени и жизни самого автора. С самого начала я должен со всей определенностью заявить, что ни в малейшей степени не обладаю какими-нибудь медиумическими способностями. Я слишком критически отношусь к этим вещам. И все же могу сообщить, что, находясь в полном сознании, бодрствуя ночью в часы бессонницы, я видел в чудесно преображенном облике моего умершего в 1939 году отца ушедшую от нас в 1943 году мать, а также скончавшуюся внезапно в 1961 году от инфаркта сестру, каждого отдельно. На их лицах не было следов старости или болезни, смертных страданий или душевной боли, от них исходило сияние неземного мира. Их лица отражали глубокую удовлетворенность, неземной покой и и непередаваемое блаженство. Мои близкие нежно махали мне рукой и были совершенно иными, и вместе с тем точно такими же, как при жизни. Эти встречи для меня незабываемы. Я согласен с Шиком, который пишет, это всего лишь мгновение и часто мгновение на вид незначительные. Эти встречи происходят непроизвольно, и зажигают у нас свет вечного мира второе наряду с фактом продолжения сознательной жизни после смерти человек обнаруживает что и в незримом мире он не одинок что есть место обитания ангелов и сфера где пребывают враждебные духи эти различные виды реальности на самом деле существуют и они не исчезнут от того, что некоторые не верят в них. Сначала рассмотрим явление из чудесного мира ангелов и ангельского служения. Лютер восхваляет оказываемую сонмами ангелов помощь, о которой говорится в Псалме 34. «В маловерии своем мы думаем, что ангелы не интересуются нами и не заботятся о нас». что они праздно скучают или развлекаются на небесах. Мы думаем, что они очень далеко, что им нет до нас никакого дела, хотя видим, что благодаря их защите приобретается и сберегается все, что мы имеем, и что люди, не желающие ничего знать об этом, часто погибают ужасной смертью. Итак, мы убеждены, что святые ангелы все время находятся с нами. если с нами все же происходит какое-то несчастье, то по особому Божьему промыслу, который хотя и сокрыт от нас, но тем не менее благ, так пусть дети Божьи утешатся. Ведь они знают, что находятся в окружении воинства святых ангелов Божьих, хотя и должны претерпеть еще много испытаний. Что говорится в Псалме 33-м? ангел Господень ополчается вокруг боявшихся его и избавляет их. Говоря об этом ангельском служении, следует различать зримые и незримые явления этих существ, а о зримых явлениях ангелов. Вначале приведем пример из давних времен. О штутгартском придворном проповеднике Хидденгере рассказывают следующее. За то, что он прямодушно уличил герцога Вюртенбергского в безнравственном поведении, ему было приказано явиться на тайную аудиенцию. Искренне помолившись, Хидденгер отправился в путь. Когда он пришел, герцог набросился на него. «Почему ты пришел не один?» Божий слуга возразил, «Ваша светлость, я один». Но герцог все время смотрел за правое плечо проповедника и повторял, «Нет, ты не один». Тогда хедингер ответил ему, «Ваша светлость, воистину я пришел один. Но если великий Бог счел за благо поставить в этот час рядом со мной ангела, то мне об этом ничего не известно». Глубоко потрясенный герцог отпустил его не причинив никакого зла. В прошлом же столетии в Эльберфельде жил христианин по фамилии Гернеман. Однажды поздним вечером он возвращался с молитвенного собрания из Зонберна. В те времена незастроенная местность между Зонберном и Эберфельдом была пустынной. Злоумышленник, спрятавшись за кустом, поджидал Гернемана, собираясь его убить. но он не смог совершить преступление, так как увидел Гернемана ни одного, а со спутником. Позже этот человек сознался в своем преступном замысле и попросил прощения. Гернеман хорошо помнил тот вечер, но ничего не знал о своем спутнике. «Я был совершенно один», — сказал он. Точно такая же история случилась с пастором Энгельсом из Нюмбрехта стоили той лишь только разницей, что спутниками его в ту ночь были два человека, и поэтому злодей не смог совершить преступление Энгельс тоже не заметил никаких спутников. Миссионер Ван Ассельд из Рейнской миссии с 1856 по 76 год нес служение на Суматре в племени батаков, не зная в начале их языка. Однажды, когда Ван Ассельд сидел на скамье перед своим домом, к нему подошел человек из того враждебного племени, в котором он жил первое время. Этот человек обратился с просьбой, чтобы Туан, учитель, показал ему стражников, которых он по ночам выставлял вокруг своего дома. Напрасно миссионер уверял, что у него нет никаких стражников. Батак — отказывался верить и попросил разрешения обыскать дом. Он обшарил все углы, перетряхнул постели, но ничего не нашел и тогда рассказал следующее. «Сначала, когда ты пришел к нам, Туан, мы решили убить тебя и твою жену. Но, подойдя ночью к твоему дому, увидели вокруг него стоявших двумя рядами стражников со сверкающим оружием». Тогда мы пошли к наемному убийце и все ему рассказали. В те времена у Батаков существовала особая гильдия убийц, которые за плату убивали кого угодно. Он обозвал нас трусами и сказал, «Я не боюсь ни Бога, ни дьявола и проникну сквозь заслон из стражников». И вот мы собрались вечером и двинулись к твоему дому. Мы держались поодаль, и позволили наемнику идти одному. Но вскоре он прибежал обратно. «Нет, я не могу осмелиться. Там два ряда мужчин, и их оружие сверкает, как огонь». «Тогда мы отказались от мысли убить тебя». «Но скажи, Туан, где стражники? Ты их видел?» «Нет. Ни я, ни моя жена никогда их не видели». сказал миссионер. «Но мы ведь все их видели. Как же это может быть?» Тут, рассказывал миссионер, я вошел в дом и вынес Библию. Раскрыл ее перед ним и сказал, «Смотри, вот эта книга — слово нашего великого Бога, в котором Он возвещает нам, что будет нас охранять». Этому слову, Мы твердо верим, поэтому нам не надо видеть стражников. Вы же не верите, и великий Бог должен показывать их вам, чтобы и вы поверили. Ангелы – духи, посылаемые для служения тем, которые имеют наследовать спасение. Евреям 1.14 Б. Б. о незримых явлениях ангелов. Сюда относится и множество случаев чудесного исполнения молитв, которые неизгладимо запечатлелись в памяти тех, кто возносил их. Об одном таком случае, произошедшем весной 1776 года, мы читаем у Юнг Штилинга, работая врачом в Эбберфельде Он часто принимал бесплатно бедных пациентов и поэтому оказался в очень стесненных обстоятельствах. Подходил срок платить за жилье, и он, полагаясь на часто оказываемое содействие своего небесного отца, обещал сделать это вовремя, хотя денег у него не было. Находясь в столь тяжелом положении, он снова попросил Бога о помощи. Приближался последний день назначенного срока, но не было ни малейшей надежды на получение денег. И все же твердая вера и преданность Господу не разочаровали его и на сей раз. На утро последнего дня перед Штиллингом предстал почтальон и вручил ему 115 рейхсталеров золотом, что и спасло его от беды. Но кто же был его избавителем? Никто иной, как Гёте. Два года назад он взял у Штиленга рукопись жизнеописания и был так захвачен чтением, что без ведома автора отдал книгу в печать. Этот денежный перевод был гонораром автору. Почему он дошел до него как раз в момент наивысшей нужды? Почему именно в последний день? Ведь по воле случая автор мог получить гонорар днем раньше или днем позже. Известна история о немолодом миссионере Карле Штудде, которому без всяких усилий с его стороны, даже вопреки его намерениям, Бог дал зубной протез. Долгое время он питался одними жидкими супами, так как у него выпали почти все зубы, и очень мучился. Когда ему предложили съездить домой и заняться зубами, он ответил — Если Бог захочет дать мне новые зубы, ему так же легко прислать их сюда. А теперь читайте и удивляйтесь. Через несколько месяцев после этого зубной врач по фамилии Бук попросил, чтобы его послали в Центральную Африку. Но ему отказали, так как его возраст превосходил допустимый на 10 лет Тогда он отправился туда на свой страх и риск, продав свое дело и оплатив переезд вырученными деньгами. Сначала врач обосновался в устье Конго, чтобы заработать денег на дальнейший путь. Когда Бук все же отправился вглубь африканского континента, по дороге он встретил Штудда и его жену Групп Штудд, плывших на туземной лодке. После совместной молитвы он открылся им. «Бог послал меня в Африку не только проповедовать Евангелие, но и привести до зубной протез. У меня с собой есть все, что нужно, чтобы изготовить и поставить его». «Невероятно!» — удивился старый миссионер. «Бог посылает врача в Африку, чтобы позаботиться о зубах своего чада, которое не может вернуться домой». Какое же еще чудо совершит он со мной? Поэт Войке, выходец из рабочих, рассказывает в своей книге «Следы на дороге», как в молодости ему пришлось относить на почту крупную сумму денег. Происходило это в одном селеском городке. Темнота, дождь, буря затрудняли путь. Вдруг ему показалось, что он потерял купюру в 20 марок. Он проверил, и в самом деле не хватало. Войке побежал обратно, хотя не было почти никакой надежды найти деньги. Он стал молить о помощи. И вот в спешке и страхе он сделал неловкий шаг и оступился. Когда он упал, его рука наткнулась не на грязную землю, а на потерянную купюру. Совершенно растерявшись, Стоял я перед Богом, который услышал мою слабую молитву. Деньги лежали там так, словно и не было никакой бури. Отдавая эту купюру у окошечка кассы, я думал, что совершаю несправедливость, расставаясь с такими деньгами. Об ангелах и бесах В конце этой главы скажем несколько слов об ангелах сатаны, которые противостоят ангелам Божьим. Шик в своей книге «Миссия ангелов в Новом Завете» пишет «Хотя о дьяволе и говорят, как о духе, который является личностью и обладает огромным могуществом, в Новом Завете есть также указание на то, что ему подчиняется царство, причем царство с единой четкой системой взаимоотношений». Так Иисус, отвергая подозрение в том, что он изгоняет бесов с помощью Вельзевула, князя бесовского, говорит своим обвинителям, «Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собой. Как же устоит царство его?» Матфея 12, 26. Кстати, уже в библейском словоупотреблении сама возможность образовать множественное число от слова «дьявол» Содержит указание на тот мрачный мир ангелов, который тоже образует царство существ разных степеней иерархии, отражающие в искаженном виде иерархию сонма небесного воинства.